В доме 8-1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Лихо мерили шаги две огромные ноги. 45 пятого размера покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам, повернется к зеркалам, Вся портновская работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Сёпа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Сёпа, ноги клал на табурет. Сидя, книги брал со шкафа. И не раз ему в кино говорили, сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу, думали, что чемпион. От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живет, потому что всех быстрее, без особенных трудов, Он снимал ребятам змея с телеграфных проводов и того, кто ростом мал, на параде поднимал, потому что все должны видеть армию страны. Все любили дядю Степу, уважали дядю Степу. Был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов. Он домой спешит с Арбата. «Как живешь?» – кричат ребята. Он чихнет, ребята, хором. Дядя Стёпа, будь здоров. Дядя Стёпа утром рано Быстро вскакивал с дивана. Окна настишь открывал, Душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Стёпа Никогда не забывал. Человек сидит в седле, Ноги тащит по земле. Это едет дядя Стёпа По бульвару на осле. «Вам, — кричат Степану люди, — нужно ехать на верблюде!» На верблюде он поехал. Люди давятся со смеха. «Эй, товарищи, вы откуда?» «Вы раздавите верблюда!» «Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне!» Дядя Степе две минуты остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. А внизу народ хохочет. Вышка с вышки прыгать хочет. В тир под низенький навес Дядя Степа еле влез. Разрешите обратиться, я за выстрелы плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу. оглядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир, «Вам придется на колени...» Дорогой товарищ встать, вы же можете мишени без ружья рукой достать. До утра в аллеях парка будет весело и ярко, Будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу, я пришел на карнавал, Дайте мне такую маску, чтоб никто не узнавал. Вас узнать довольно просто, раздается дружный смех. Мы узнаем вас по росту. Вы, товарищ, выше всех. Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик. Он упал с обрыва в реку. Помогите человеку. На глазах всего народа дядя Степа лезет в воду. Это необыкновенно все кричат ему с моста. Вам товарищ по коленно все глубокие места. Жив, здоров и невредим мальчик Вася бородин, дядя Сёпа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. попросите что угодно, дядя Сёпи говорят. Мне не нужно ничего. Я задаром спас его. Паровоз летит, гудит, Машинист вперед глядит, Машинист у полустанка К очегару говорит, От вокзала до вокзала Сделал рейсов я немало, Но готов идти на спор, Это новый семафор. Подъезжают к семафору, Что такое за обман? Никакого семафора, У пути стоит Степан. Он стоит и говорит: "Здесь дождями путь размыт". Я нарочно поднял руку, показать, что путь закрыт. Что за дым над головой? Что за гром по мостовой? Дом пылает за углом. 100 Сто зевак стоит кругом, ставят лестницы команда, от огня спасает дом. Весь чердак уже в огне. Бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят дяди Стёпе говорят. Неужели вместе с домом наши голуби сгорят? Дядя Стёпа с тротуара достаёт до чердака. Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко открывает, из окошка вылетают восемнадцать голубей, а за ними воробей. Все Степану благодарны, спас он птиц, и потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Но пожарникам в ответ говорит Степанов, нет, я на флот служить пойду, если ростом подойду. В коридоре смех и шепот, в коридоре гул речей, в кабинете дядя Стёпа на приёме у врачей. Он стоит, его нагнуться, просит вежливо сестра. «Мы не можем дотянуться», – объявляют доктора. «Всё, от зрения до слуха мы исследуем у вас. Хорошо ли слышит ухо, далеко ли видит глаз?» Дядю Степу осмотрели, проводили на весы и сказали, в этом теле сердце бьется, как часы. Рост велик, но ничего, примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь, в танки вы не поместитесь. И в пехоту не годны, из окопа видны. С вашим ростом в самолете неудобно быть в полете. Ноги будут уставать. Вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей, не бывает лошадей. А на флоте вы нужны. Послужите для страны. Я готов служить народу, раздается Степенбас. Я пойду в огонь и в воду. Посылайте Хоть сейчас. Вот прошли зима и лето, И опять пришла зима. Дядя Степа, как ты, где ты? Нету с моря нам ответа Ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста К дому 8/ дробь один, Дядя Степиного роста Двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком с этим видным моряком? Он идет, скрипят снежинки у него под каблуком. В складку форменные брюки он в шинели под ремнем, В шерстяных перчатках руки, якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый, И ребята тут ему говорят, а вы кому? Дядя Степа обернулся, поднял руку к козырьку и ответил, я вернулся. Дали отпуск моряку. Ночь не спал, устал с дороги, не привыкли к суше ноги. Отдохну, надену китель, на диване полежу, после чая заходите, сто историй расскажу. Про войну и про бомбежку про большой линкор Марат, как я ранен был немножко, защищая Ленинград. И теперь горды ребята, пионеры октябрята, что знакомы с дядей Стёпой, с настоящим моряком. Он домой идёт с Арбата. Как живёшь, кричат ребята. И теперь зовут ребята дядю Стёпу маяком. Дядя Стёпа – милиционер. Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа всем знаком. Знают все, что дядя Стёпа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у застава Ильича, и что прозвище носил он дядя Стёпа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотской старшина. Он шагает по району от двора и до двора, и опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем, герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот раскрыл от изумления. «Вот так милиционер!» Дядю Степу уважают все от взрослых до ребят. Встретят, взглядом провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому молодцу форма новая к лицу. Если встанет на посту, все увидят за версту. Возле площади затор, поломался светофор. Загорелся желтый свет, а зеленого все нет. Сто машин стоят, гудят, с места тронуться хотят, Три, четыре, пять минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруда дядя Степа говорит, Что, братишка, дело худо, светофор-то не горит. Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ, Мне, Степанов, не до шутки, что мне делать, дай совет». Рассуждать Степан не стал, светофор рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул, в то же самое мгновение загорелся нужный свет. Восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали «Дядя Степа, светофор». Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет пяти. Потерял он маму в зале, как теперь ее найти? Все милицию зовут, а она уж тут как-то вот. Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою под высокой потолок. Посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик прямо у аптечного ларька, Утирает слезы мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Коли. «Мама! Мама! Вот где я!» Дядя Степа был доволен. Не распалась семья. Шел из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки, в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь над косичками, смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду. А потом трамвай увидел, прицепился на ходу, на подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Стёпа видит всё издалека. Он не знал, что дядя Стёпа не простит озорняка. От дверей универмага дядя Стёпа в тот же миг Сделал три огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. «Отвечайте, где живёте? Как фамилия отца?» «С постовым такого роста?» Спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, Ледоход и ледолом Полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Треснул лед, река пошла, И бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой! «Белье мое утонет! Ой, попала я в беду! Ой, спасите! Пропаду!» Дядя Степа на посту. Он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина, а на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Сёпа руки вниз перегнувшись за перила, как над пропастью повис. Он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину, я белье свое не кину. Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади восстания. Вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. «Дядя Степа, это вы! Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы!» Дядя Степа козырнув улыбнулся, подмигнул. «Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой!» как натянутый платок, гладко залитый каток. На трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг другу говорят, гляди, гляди, самый длинный впереди, самый длинный впереди, номер восемь на груди. Тут один папаша строгой своего спросил сынка. Вероятно, эти ноги У команды Спартака. В разговор вмешалась мама. Эти ноги у Динамо. Очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак. В это время объявляют состязанием конец. Дядю Степу поздравляют. Ну, Степанов, молодец. Дядя Степаю гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает «Первый приз. Дяде Стёпе, как нарочно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести Говорит один водитель, молодой автолюбитель. «Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь, но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть». Эй, Степанов, я подкину, тут другой шофер позвал. Залезай ко мне в машину, в многотонный самосвал. В детском мире, в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продырявил барабан. Продавец ему платите, он в ответ не заплачу в отделении хотите отвечает да хочу только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди в светлом зеркале степана он увидел позади в отделении хотите что вы что вы не хочу деньги в кассу заплатите сколько нужно заплачу постовой степан степанов был грозой. Для хулиганов Как-то утром, в воскресенье Вышел Степа со двора Стоп, не с места Нет спасения Облепила детвора На начальство смотрит Витя От смущения Морщит нос Дядя Степа, извините Что такое? Есть вопрос Почему, придя с болтфлота Вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли? Дядя Стёпа брови хмурит, Левый глаз немного щурит, Говорит, ну что ж, друзья, На вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, Что в милиции служу, Потому что службу эту Очень важной нахожу. Кто с жезлом и с пистолетом На посту зимой и летом? Наш советской постовой Это тот же часовой. Ведь недаром страница Милицейского поста, И милиции боится тот, Чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, Что милиции пугают Непослушных малышей. Как родителям не стыдно! Это глупо И обидно, и когда я слышу это, я краснею до ушей. У ребят второго класса с дядей Стёпой больше часа продолжался разговор, и ребята на прощание прокричали «До свидания!» «До свидания!» «До свидания, дядя Стёпа!» Светофор! Дядя Стёпа и... «Егор, я, друзья, скажу вам сразу, эта книжка по заказу. Я приехал в детский сад, выступаю у ребят. Прочитайте дядю Стёпу хором, просит первый ряд. Прочитал ребятам книжку, не успел на место сесть, поднимается парнишка. А у Стёпы дети есть?» Тот скажу ему в ответ. Тяжело ответить нет. Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знакомят Сестры, няни, доктора? В светлой солнечной палате Возле мамы на кровати На виду у прочих мам Спит ребенок небывалый. Не малыш, а целый малый – Полных 8 килограмм. По палатам слышен шепот, слышен громкий разговор. Родился у дяди Степы сын по имени Егор. На седьмое отделение в адрес папы-старшины Направляет поздравление вся милиция страны. Поступают телеграммы. Что за новый Геркулес? Уточните килограммы, подтвердите точный вес. Поздравляет город Горький. Октября-то, малыши, дяди Стёпе и Егорке наш привет от всей души. Поздравляют дядю Стёпу и Ташкент, и Севастополь. Малышу подарок шлёт боевой Балтийский флот. Поздравление в отделении почтальон носить устал. Дядя Стёпа от волнения заикаться даже стала. Богатырь, а не ребёнок, как не верить чудесам, Вырастает из пелёнок не по дням, а по часам. Вот уж ест кисель он с ложки, говорит агу, ага. Вот уже он встал на ножки, сделал первых два шага. Вот уже стоит Егорка у доски с мелком в руке. Вот и первая пятёрка у Егорки в дневнике. По часам он спать ложится, указаний не ждёт. Если даже что-то снится, в семь утра Егор встаёт. В зной, в мороз всё равно раскрывает он окно, быстро делает зарядку, ест на завтрак яйца всмятку, пять картофельных котлет, два стакана простокваши и тарелку в ванной каши. Каша тоже не во вред». Про Степанова Егора слух разнёсся очень скоро. Мальчугану десять лет, но у малого ребёнка не по возрасту селёнка, не ребёнок, а атлет. Среди тысяч малышей нет подобных крепышей. Назревает где-то ссора, переходит в драку спор. Нет ни драки, ни раздора, если рядышком Егор. Хоть и ростом ни в отца, не обидишь молодца. Он кладет на две лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из седьмого класса «Б». Дядя Степа рад и горд, что сынишка любит спорт. Раз в снегу застряла «Волга», буксовала очень долго. Буксовала б до сих пор, не заметь ее Егор. За рулём водитель косо смотрит с грустью под колёса, Про себя бормочет зло. Вот беда, как занесло! Подошёл и Егорка сзади и помог чужому дяде, Уперсав забор ногой, поднажал разок-другой. Дядя очень удивился, дал сигнал и покатился. По траве скользят ботинки, в синеве орлы парят. Растянулся по тропинке туристический отряд. Всем в походе трудновато, все идут не налегке, И лежат не пух и вата в пионерском рюкзаке. В гору движется гора всевозможного добра. Это тащит наш Егорка две палатки, два ведерка и дровишки для костра. Нагрузил он столько клади, Что ни спереди, ни сзади Не признаете его. Что поделать, раз в отряде Нет сильнее никого? День за днем, из года в год Дядя Степин сын растет. Краснощек широк в плечах, Ходит в первых силачах, Коренаст и мускулист, Всеми признанный штангист. Первый день соревнования. В зале слышится, внимание, выступает средний вес. На помост Егор выходит, люди глаз с него не сводят, проявляют интерес. В этом зале не впервые бьют рекорды мировые, и медали золотые выдаются мастерам. В этот раз рекорд Европы бьет сынишка дяди Степы поднимает, выжимает 330 килограмм. От такой большой удачи дядя Степа чуть не плачет, шепчет на ухо жене «Я, Маруся, как во сне». Чемпиону сразу дали золотые две медали. Позвонили из газет. Срочно требует портрет. Два заморских репортера просят вежливого Егора на вопросы дать ответ. Сколько лет вам? Двадцать лет. Ваше главное желание? Получить образование. Кем же вы хотите стать? Между звездами летать. Улыбнулись репортеры. Вы умеете мечтать? Да, сказал Егор, умею. Отказать себе не смею. Так мечтает вся страна, вся семья большая наша. Познакомьтесь, мой папаша, милицейская старшина. Репортеры поклонились, по-английски извинились и, закрыв магнитофон, быстро выбежали вон. Порт открыт международный, – Порт воздушный, а не водный. Новый аэровокзал, пассажиров полный зал. Через каждую минуту отлетают корабли. Тот в Гаванну, тот в Калькутту. На другой конец земли, как небесные принцессы, пробегают стюардессы. Пограничная охрана на своих стоит постах, ставит штампы в иностранных и в советских паспортах. У людей в руках билеты, и букеты, и пакеты, громкий говор, шутки, смех. Только это не туристы, а гимнасты и штангисты, и, конечно, футболисты. Мы отлично знаем всех. Все они по именам с детских лет знакомы нам. Провожают мамы, папы, дяди Коли, тети Капы, внуки, дочки, сыновья. Есть у каждого семья. На прощанье все подряд вперемешку говорят. «Побежишь, не оступись! Прибежишь, не простудись!» В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил. С сыном шутит дядя Степа. «Штангу дома не забыл?» Миновали три недели. Прилетели? Прилетели. Как летели? Не устали? всё в порядке. «Где медали?» Голоса со всех сторон. «Здравствуй, сын! здорово папа!» Дядя Степе крикнул с трапа «Олимпийский чемпион!» Есть у нас малоприметный городок полусекретный. Окружил его забор. Среди летчиков военных, испытателей отменных, В городке живет Егор. Он по званию майор. Сильный, смелый и серьезный, он достиг своей мечты в изучении дали звездной, в покорении высоты. Чтобы выполнить задание на ракетном корабле, неземные испытания проходил он на земле. И однажды утром рано мы услышим в тишине «Космонавт Егор Степанов!» С Марса шлёт привет Луне. То-то будет сообщение. С Марса шлёт привет Луне. То-то будет восхищение. И в седьмое отделение от министра поздравления дяде Стёпе старшине.